Глава пятьдесят седьмая. Тимур. Ева замирает на тропинке, ведущей к особняку. Запрокидывает голову, чтобы рассмотреть двухэтажное здание, и не узнаёт его. Растерянная, полусонная, потому что задремала в машине по дороге. Сейчас она недоуменно оглядывается. В красивых глазах плещется чёрный кофе, обжигающий горячий, но при этом нет ни капли страха. Ева полностью доверяет мне, несмотря на то, что я привёз её в другой конец города, в дом, который она видит впервые. Вместо того, чтобы возмутиться, она тихо лепечет. «А где мы?» И устало взмахивает влажными послесна ресницами. Улыбнувшись, подхожу к ней из-за спины и укладываю руки на хрупкие плечи, растираю ладонями, когда Ева вздрагивает. То ли от внезапного порыва ветра, то ли от моей близости. Не выдержав, наклоняюсь и невесомо касаюсь губами её виска. Её заставает и даже дышать прекращает. Вся превращается в оголённый нерв. Я так скучал, чёрт возьми. С одной стороны был рад, что она осталась со мной, не сбежала, чувствовал некое подобие спокойствия от того, что моя семья была рядом и в безопасности, но в то же время подыхал без Евы. Мог любоваться ею на расстоянии, однако не смел прикоснуться, всё, что мне оставалось, вспоминать её острые реакции, её трепетные поцелуи, её исцеляющую нежность. Сколько времени мы провели как чужие? Чуть больше недели для меня вечность в одну. Мы дома. Выдыхаю жарко, ощущаю, как кровь бешено разносится по венам, заводит мотор в груди. Чем ближе ява, тем больше во мне жизни. Она моя батарейка, вечный двигатель, женщина, которая подарила мне надежду и любовь. Будто очнувшись, она аккуратно прокручивается в моих руках, чтобы оказаться со мной лицом к лицу, слегка опирается ладонями в мою грудь, а я молюсь, чтобы не оттолкнула. Но как же тщательно подбирает слова Задумчиво сжимает губы, пытаясь мысленно сформулировать вопрос, а при этом неловко ковыряет ноготками воротник моей куртки. Переживает. Я нервничаю в сто крат сильнее, потому что это мой единственный шанс вернуть Еву себе. Если не сработает, то всё. Я не придумал варианта лучше. Не знаю, как ещё доказать, что люблю только её, мою Еву. Подхватываю почти невесомую фигурку на руки, чувствую, как она обнимает меня за шею, запускает пальчики в волосы на затылке. Уверенно направляюсь к дому. Ни на миг не прерываю зрительного контакта с Евой, словно потеряю её, если отвернусь. Не хочу отпускаю свою ценную ношу на крыльце, чтобы открыть дверь. Проходи. Голос предательски хрипит. На первом этаже гостиная, кухня, кабинет и две комнаты, на втором в основном в спальне. Ванная и туалет есть на обоих. В принципе, планировка перекликается с нашим прежним домом, но мы переезжаем? Ева перебивает меня, и пока я растворяюсь в её тёплом мы, уточняет. И будем жить здесь? Окидывает взглядом необжитое, холодное помещение. Подхожу к дивану, что стоит напротив неработающего камина, одним рывком снимаю чехол, отбрасываю на пол. Видимо, поторопился я открыть ей сюрприз. Надо было тщательно подготовиться, обустроить комнаты, закончить ремонт. Мебели здесь пока по минимуму, виновато оправдываюсь. Я думал, что ты сама хотела бы обставить особняк по своему вкусу. Нет, подожди. Лихорадочно мотаяет головой и вдруг покачнувшись, опускается на диван. Сажусь рядом, приобняв её. Ева, пожалуйста, начинаю уговаривать: "Я привёз тебя в новый дом, где ничего не будет напоминать нам о прошлом". Приподнимаю её лицо за подбородок и ловлю непроницаемый взгляд. "Не будет моей женой", произношу негромко и спокойно, будто гипнотизируя её. "Не будет твоего грёбаного Игоря под боком". Злюсь, стоит лишь вспомнить их встречу сегодня в офисе. Я убить его готов, лишь бы не приближался больше к ней. "А что тогда будет с твоим домом?" задаёт резонный вопрос. Я выставил его на продажу, честно отвечаю. Нам не помешают лишние деньги. Ева приоткрывает рот от удивления. Но я не хочу, чтобы ты жертвовал чем-то ради меня. Слабо сопротивляется, разрываясь между собственными желаниями и тем, что по её мнению правильно. Ради тебя я готов на всё, как ты не поймёшь. Чуть улыбаюсь. Но это не жертва, обвожу взглядом помещение. Всё это необходимо для того, чтобы мы могли начать новую жизнь с чистого листа, только я, ты и наш сын. Согласна. Вместо искр радости её глаза стремительно наполняются слезами. Пухлые губы дрожат и сжимаются, превращаясь в прямую линию, носк краснеет и шумно втягивает воздух. По-прежнему не веришь мне, хмыкнуй обречённо. Но прежде чем внутри меня всё оборвётся, Ева вдруг подаётся вперёд, обнимает меня и утыкается носиком мне в шею. "Верю", всхлипнув, выдыхает чуть слышно, оббивает руками, целует там, где дико пульсирует артерия, покорно позволяет мне крепко прижать себя к груди. Для меня никто ничего подобного не делал. Судорожно дышит, выговаривая каждое слово, но из-за наших объятий они звучат приглушённо. "Извини, тяжелый день. Я не могу эмоции контролировать, сама не понимаю, что со мной. Разделяю её чувства. Я тоже ни черта не понимаю, кроме одного главного. Кажется, я счастлив. Мне хватило одного короткого верю, чтобы успокоиться. Ева доверила мне самое ценное себя. И я не подведу. Щея, что наговорила тебе Миркунова? Обидела? Осторожно отстраняю её, чтобы посмотреть в заплаканные глаза. — А урод этот! — Игорь пообещал дать развод на условиях Воскресенского. — Припечатывает меня новостью. — Ха! Насчёт Кости он зря. Не представляет, какие убытки потерпит. Ухмыляюсь, зная, как мстит мой друг тем, кто попытался его обмануть. На совесть и безжалостно. Думаю, он сейчас не в том состоянии, чтобы думать о деньгах. Миркунова рассказала о том, что произошло в клинике. Она знала о его бесплодии и специально подстроила всё, выпаливает на одном выдохе. И ещё подтвердила, что Владик не мой. Укладываю пальцы на её губы, смыкая их и не позволяя закончить. Твой, Ева, чеканю строже. А Миркунова поплатится за все свои козни. Воскресенский уже работает над этим. — это же узло. — Если бы я мог что-то изменить, прокрутить время назад, поверь мне, я бы никогда... — выбирает мою руку от лица, хмурится, недовольно сводит брови к переносице, и теперь сама накрывает мой рот ладонью. — А я бы ничего не меняла, — фурчит вдруг. — С ней действительно что-то не то. Взрывоопасное. — Потому что не представляю своей жизни без ураганчика. — делает паузу, потупив взгляд. — И без тебя. добавляет шёпотом, скромно и вспыхивает как школьница. Моя Ева, тяну довольна. Рискую приблизиться к ней, перебираю пальцами косую чёлочку, заправляя выбившийся из причёски локон за ухо. Заключаю красивое покрасневшее лицо в ладони. Я так соскучилась, надувает губы и потянувшись целует меня. Прости, но мне нужно было время, говорит, а сама касается моей щеки. подумать. Целует ещё раз. Принять всё. Я понимаю, киваю, перехватывая очередной поцелуй и углубляя его. Да я на всё согласен, лишь бы она и дальше вот так обнимала меня, так страстно отвечала на мои поцелуи, так ярко горела в моих руках и верила мне. Я тоже тебя люблю. Впервые произносит Ева и окончательно срывает мой стоп-кран.